Пресс-релизы Ни одна редакция не может считаться авторитетной, пока пресс-секретари различных организаций не начнут направлять на ее адрес извещение о предстоящих пресс-конференциях по любым тем темам. От изложения речи министра из состава кабинета до выпуска новой туши для ресниц. Журналисты, как может показаться, делятся на тех, кто выбрасывает подобные послания в мусорную корзину, и тех, кто немного изменяет стиль пресс-релизов и использует их в своих работах. Дизайн. Кажется, это журналы переполнены э, текстами. На самом деле это не так. Редакторы разделов моды или журналов о домашнем хозяйстве и об оформлении интерьера обычно сами пишут мало, но им приходится постоянно придумывать идеи сюжетов для иллюстрации к текстам, которые должны вызвать у читателей желание приобрести указанный на фотографиях товар. Чаще всего концепцию таких материалов подсказывает то, что создано в соответствующей индустрии. Если данный момент не под, на подиумах во всем мире модели обла облачены в неопрятные э, серые одеяния, то вся эта неопрятная серость проникнет на страницы разделов моды. Если дизайнеры мебельных тканей вдруг показывают, что на международных выставках ткани, ткани с притом спринтом под животных, то очень скоро эти расцветки проникнут и на журнальные страницы. Интересно, идею может подсказать всё, что угодно, будь то музыка, классическая живопись, графический дизайн или новые фильмы. После выхода на экран в британском в Британии фильма «Out of Africa» На страницах разделов моды почти во всех журналах началась эпидемия стиля хаки-сафари. Контакты. Подсказать идею для новой статьи журналисту может его собственная записная книжка, поскольку чаще всего журналисты не могут предвидеть, какой тематикой им придется заниматься или даже в какое издание не могут Со временем перейти в адресную книгу лучше записать координаты всех людей, с которыми им когда-либо приходилось встречаться. Так, репортер местного еженедельника, автор статьи о новой марке сосисок, может думать, что ему больше никогда не придется брать интервью директора мясоперерабатывающего комбината. Но через полтора года он перейдет работать в журнал «Catterer Catter and Hotel Keeper», И вполне вероятно, ему понадобится его телефон, допустим, чтобы собрать информацию для статьи о пищевых добавках серии «Е». Для многих журналистов записная книжка – самое ценное, что у них есть. Они не хотят делиться ее содержимым с посторонними и не могут позволить ее потерять. Компьютер можно заменить, мобильный телефон тоже, но адресную книгу, собственное творение быстро и без сложности не восстановить. На всякий случай всегда нужно иметь дубликат, и значительно проще, если информация хранится, к примеру, в карманном компьютере, хотя бы обычная записная книжка вроде персонального органайзера с травными листами, отчасти более надежно. Это подтвердит каждый, у кого выходил из строя электро электроника вместе со всеми данными на ней. К тому же книгу можно принести, используя в таких местах, где с компьютером будет неудобно. Ее не придется загружать каждый раз, когда нужно проверить номер телефона. Блокнот с отрывными листами удобен, хотя рано или поздно все страницы и его придется заменить. Записная книжка цена еще по одной причине. Журналисты заносят в нее высказывания и даже просто выражения – которые впоследствии им могут очень пригодиться подробнее об использовании цитат в журналистском тексте смотри главу восемь Не говоря уже о том, что с помощью одного номера телефона можно просто получить сюжет для статьи. Это может случиться, если журналист в поисках идей звонит своему знакомому, интересуясь, не случилось ли чего-нибудь интересного в его сфере деятельности, или кто-нибудь из той же записной книжки сам свяжется с автором и предупредит его о важном событии. Журналистам важно не терять надолго контакт со своими знакомыми и непрерывно охотиться за новыми идеями. Службы по связям с общественностью. Сразу оговорим различия в функциях представителей служб по связям с общественностью, пиар и пресс -аташе. Их обязанности частично дублируются и могут отличаться в разных организациях. Пиар-представитель обычно занимает более активную позицию по отношению к СМИ, чем пресс -аташе. Он налаживает контакты с журналистами и пытается вызвать у них благоприятное отношение к продукции его компании или к человеку, в окружении которого находится пиар-представитель. Он всегда на виду, в случае, если неблагоприятные сведения о его клиенте или работодателе проникнут в прессу. Иногда, например, во время кризиса, компания или знаменитость вызывает пиар-консультанта, специальностью которого является именно действие в таких ситуациях. В общем смысле, пиар-представители приглашают журналистов на деловые завтраки, где пропагандируют свои идеи. Именно они организуют пресс-туры в курортные районы для знакомства с представителями СМИ с новыми марками автомобилей или парфюмерными изделиями. Новичками в журналистике такие заманчивые предложения производителей могут показаться ошеломляющими. Но так ли уж необходимо авторам-редакторам, к примеру, завтракать в Восточном Экспрессе, чтобы оценить достоинства новой серии модных наручных часов? Множество кремов от загара могут отлично выполнять свои функции даже при без презентации их редакторам отделов красоты на роскошном приеме с шампанским. В интересах своих клиентов пиар-службы могут заниматься чем угодно. От расследования журналистами сексуального скандала до помощи редактору журналистов, навы в проведении интервью, хотя звезды обычно имеют собственных агентов, которые занимаются общением с прессой и в значительной степени определяют содержание того, что будет напечатано. Смотри главу 9. Другая сторона их работы не так заметна, предотвращение появления любых сми в любых СМИ нежелательных сведений об их клиентах. Если говорить более серьезно… Пиар-специалисты в наши дни активно участвуют в управлении в процессе манипуляции сводками политических и деловых новостей. Эту тему затрагивает Мичи, а также Андерсон и Веймут. Авторы обращают внимание на высказывание немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса о том, что пиар – это ложь, необходимая для эксплуатации общественного мнения в политических целях. На более тривиальном уровне, например, в отношении потребительских изданий, эта точка зрения тоже верна и обосновывается тем, что воздействие на читателей покупает, покупается за деньги и осуществляется при помощи благоприятных отзывов редакции. Смотри главу 14. Возможно, вам будет полезно изучить руководство, все о связях с общественностью, за Public Relations Handbook, чтобы понять образ мысли людей из пиар-службы, узнать, что они пытаются манипулировать журналистами, поскольку это и есть основное занятие переслупов в отношении СМИ. Пресс-аташе. Пресс-аташе, по их собственному мнению, не столь активны. Иными словами, они более стараются реагировать на случившееся, чем действовать в качестве агентов, пытающихся получить рекламное место на страницах издания. пресс обычно меньше контактируют с прессой, не так активно навязывают изданиям своих клиентов и обычно более спокойно реагируют на информационные запросы со стороны СМИ. Они могут касаться, касаться разнесения фактов, доступа к конкретному человеку в организации, представление каких-либо данных, цитат, книг для обозрения, билетов на концерты и так далее. Пресс-аташе, конечно, и сами проявляют инициативу. Они рассылают пресс-релизы, организуют пресс-конференции, фотосессии, сравнивают реальную информацию и то, как ее описывают журналисты. В целом, репортеры обычно более позитивно относятся к пресс-аташе, чем к представителям пиар-служб. Но большинство журналистов относится к представителям этих обеих категорий скептически, если не цинично. Это вполне естественно, поскольку создается ощущение что и представители, и пресс-атташе все-таки озабочены лишь тем, чтобы помешать журналистам получить нужную информацию. Наиболее успешные их представители мастерски манипулируют прессой всеми возможными способами, и не очень опытный журналист, а особенно новичок, даже не может представить себе масштабов этих действий. Часто пресс-релизы содержат неплохие идеи для статей, хотя многих представителей пресс-служб огорчает, что журналисты используют информацию не совсем так, как им хотелось бы, Но уж, как применить полученные сведения, каждый репортер решает сам. Например, если выпущены полицией, Пресс-релиз содержит уверение в том, что количество уличных преступлений против пенсионеров за последний год снизилось. Наблюдательный журналист может вспомнить, что после двух зверских убийств в прошлом году пенсионеры в городе вечерами вообще стараются не выходить из домов. Да, криминалов становится меньше, но это происходит не из-за того, что преступники теперь предпочитают мирно пить чай перед телевизором, а потому что свобода передвижения пенсионеров по городу Резко ограничилось. Разве такой вывод не имеет права на существование? В этом случае пресс-аташе может предоставить журналистам данные криминальной статистики, помочь в организации интервью с офицерами полиции или предложить несколько цитат. Кроме того, пресс-релиз может помочь журналисту понять, что эту тему стоит изучить подробнее. Многие офисы пресс-служб – настоящие кладезь фактов и цифр, а также информации по самым разным темам, взятой из множества публикаций. Зачастую это лучший способ получить информацию в полном объеме, особенно когда автор статьи поджимает время. Некоторые офисы пресс-служб предоставляют журналистам фотографии для статей и позволяют им пользоваться архивом библиотеки пресс-службы информации из других источников. Особенно полезно установить контакты с некоммерческими организациями – (НГО) a non-government organization так как многие из них занимаются благотворительной деятельностью и могут оказаться полезными. Следует помнить, что любая организация или компания преследует собственные цели, предоставляя определенные сведения. Это означает, что при изучении такой области, о которой будет написана статья, всегда необходимо расспрашивать тех, кто имеет альтернативную точку зрения, кто, кто может привести кон контраргументы. Конечно, вы должны предлагать читателям только проверенные факты и достоверные мнения. И лучше получить их в начале изучения темы, чтобы на основе этих сведений Готовить материал. Репортер Криминальной Хроники, к примеру, сначала побеседует с кем-либо из Национальной Ассоциации по проблемам нарушителей закона прежде, чем попытается осмыслить доклад Министерства внутренних дел. Журналист, занимающийся изучением проблем окружающей среды, первым делом получит идеи для материалов от общества Greenpeace или Friends of the Earth. Фактически все неправительственные организации и соответствующие министерства имеют информационные службы, которые заслуживают журналистского внимания, если только вы не выяснили, как они будут для вас абсолютно бесполезны. Такое тоже бывает. Изучение темы. Некоторые журналисты считают стадию изучения всего, что относится к теме будущей статьи, самые интересные. В главе 8 подробно обсуждаются, как информация обрастает фактами при помощи интервью. Для некоторых репортеров именно разговоры с людьми составляют основу статей. Для остальных, особенно тех, кто работает в серьезных новостных изданиях, изучение темы означает стремление вникнуть в широкий круг вопросов, связанных с сюжетом будущей статьи. Джессика Митфорд... Красочно описала этот процесс. Для нее собрать базовую информацию означает узнать о своей теме больше, чем требуется для написания статьи. Поэтому я выжимаю максимум информации из книг и статей по нужному мне вопросу, записываю важные сведения и увеличиваю запас знаний, прежде чем беру интервью на заданную тему. Все журналисты имеют собственные приемы работы. Но Карл Бернштейн отмечает, что введение в книге «Midford. The Making of a Mac, Mac Cracker, Лучший пример работы репортера из того, что он когда-либо читал. Библиотеки. Организации, которые занимаются новостями, имеют собственные библиотеки справочной литературы архивы вырезок. Всем журналистам, особенно фрилансерам, будет полезно записаться также в хорошую публичную библиотеку. Тогда у вас появится доступ ко всем видам информации. От избирательных списков до рукописи неопубликованного романа, с автором которого вы только что договорились об интервью. Очень много полезных сведений можно найти в интернете. Электронные источники. Информации. Интернет коренным образом изменил процесс сбора информации для темы будущей статьи. Статьи. Выберите ключевое слово, желательно то, которое относится к интересующему вас вопросу, например, «трепанация черепа». Наберите это слово в поисковой системе, и вы получите огромный список идей, цитат, книг, контактов. Крис Фрост вообще утверждает, что интернет, особенно www.worldwiseweb, быстро становится отправной точкой практически любого исследования. Правда, одна из возможных трудностей состоит в том, что каждый журналист, работающий над новой статьей, будет начинать с одного и того же. Внимательный их журналист должен почувствовать возможные ловушки в полученной из интернета информации. Это подробно обсуждается в главе 11, но без сомнения интернет изменил характер работы журналистов. Кроме доступа к сайтам стало значительно проще проводить интервью с занятыми людьми, особенно с теми, кто живет достаточно далеко». Телефонные звонки могут быть слишком назойливыми. Также связаться с нужным человеком бывает трудно из-за разницы во времени. А электронная почта позволяет получателю работать со средствами связи в удобное ему время. Это значительно проще, чем брать интервью по телефону и гораздо оперативнее работу опыт обычной почты. Трудности при изучении темы. Изучение темы материала может быть самой приятной стороной работы журналиста, но получить удовольствие от этого процесса авторам удается далеко не всегда. Чаще всего редакт устанавливать определенные сроки работы над материалом. Редко когда журналистам позволяют изучать тему до тех пор, пока на все вопросы будут найдены ответы. Обычно журналистам приходится собирать информацию по темам своих статей настолько быстро, что они не в состоянии проверять все факты или приводить примеры разных точек зрения на проблему. Любой, кому звонит журналист в поисках информации, знает, что она нужна ему сию минуту. Удивительно, что даже в редакции с хорошо спланированной работой журналисты трудятся в крайне напряженном ритме. И это пагубно влияет на качество материалов, которые попадают к читателям. Возможно, причина заключается в деньгах. Время репортера дорого. Поэтому изучение материалов по теме, которая не приносит ощутимых результатов или слишком затягивается, является, по мнению многих редакторов, совершенно пустой тратой времени. Этим частично объясняется возрастающее число колонок мнений. Обычно они не требуют никакого изучения информации. Секретность до тех пор Пока в, той, в, той, в этой главе мы говорили о том, что главное в начале работы над новым материалом – это знать, кого и о чем спрашивать, или куда обратиться за письменным источником информации. Все это далеко от истины, во всяком случае в Британии, где цензура – Пресса является важным инструментом политики. Популярная концепция трактует ее как процесс, который начинается после того, как журналист завершил свою статью. Реально ограничение начинается гораздо раньше. В Великобритании журналистам приходится с трудом добывать информацию, которую в других странах, допустим, в США, они без особых сложностей получили бы право доступа. В качестве примера можно привести трагед... трагическую историю с газеты The Guardian. В описании крушения поезда в Паддингтоне отмечается информация, исходящая из железнодорожной компании о том, что поезда превышают скорость в районе станции Паддингтон. При случившемся во вторник крушением была засекречена «Уайт Холлом» представители общественности не могут запросить компанию, выпустить отчет или договориться о встрече с участниками Комитета по безопасности. Британские журналисты, как и британская публика, не имеют права знать информацию, которая бесспорно вызывает интерес, как в отмеченном примере, или касается, например, бюджета или новых назначений. Как объясняет Джон Тернер, это дает повод для беспокойства, особенно в области государственного местного управления, ответственность за которое настойчиво переводится в сферу действия различных комитетов. К нему можно отнести на независимую комиссию по телевидению, совет по финансированию системы высшего образования, местные органы по здравоохранению. Вызывает сомнение степень их ответственности. Дело в том, что участники этих комиссий распоряжаются значительными средствами, но их должности не являются выборными и часто занимаются по решению аппарата правительства. Централизация британской политической жизни и секретность которой пропитана политикой правительства могут осложнить житель репортера, который просто хочет выяснить, что происходит в конкретном правительственном учреждении. Официальные акты о секретности Official Secret Acts Оговаривают, например, вопросы, которые Нельзя задавать официально И то, что все лица, принятые На любые должности Под отчетной короне, должны подписать документ Запрещающий им оглашать любую Полученную на службе информацию Имеется множество откровенно глупых примеров Навязанных этим ограничением К ним относится запрет досадовников Сообщать о растениях в парках Виндзорского замка Или о том, какой чай Китайский или индийский предпочитает принц чарльз Выспокоить здесь то, что работники некоторых сфер, например, ядерной индустрии, не имеют возможности свободно высказаться о своих опасениях, а документы, которые крайне необходимы для репортера отдела новостей, просто недоступны. Те, кто работает в здравоохранении и образовании по условиям контрактов, не имеют права общаться с прессой. Оценку влияния этих ограничений на работу журналистов и сравнительный анализ в вложений в этой сфере в Британии и США дала Мэрилин Робинсон в статье «The Waste Land». А она описывает ситуацию на заводе по переработке радиоактивных отходов в Селлафилде. Робинсон отмечает возможность того, что находящийся на рассмотрении закон, запрещающий открытое обсуждение любого вопроса, будет принят, что вызовет острую реакцию прессы. Автор статьи приводит примеры рождения детей с серьезными заболеваниями, увеченными в Талидомиде. МИДе. Причиной этого можно, могло бы быть побочное действие медикаментов – Их производители уклонялись от судебной ответственности в течение 17 лет и не допускали открытых обсуждений. Это продолжалось до тех пор, пока благодаря редактору Гарраду Эвансу, вопреки закону в газете «The Sunday Times, не появилась статья на эту тему. В США эта британская атмосфера секретности вызывает замешательство. Для американцев демократия без информации общества – это прелюдия к фарсу и трагедиям. Как утверждает Бернард Поттер, значительные изменения в лучшую сторону произошли в области доступа к информации в последние годы, чего стоит одно признание того, что Великобритания имеет секретные службы. Но сами секретные службы были освобождены от принятого правительством Блэра закона о свободе информации. Секреты все еще считаются собственностью «здесь нет права общественности знать». В январе 2005 года положение стало меняться к лучшему, когда акты о свободе информации стали законными. За короткий срок роль этих изменений оценить сложно, но очевидно, что они будут полезны журналистам. Тем не менее, есть множество возможностей для официальных лиц скрыть информацию в случае, если они уж очень не хотят ее обнародовать. Многие журналисты соглашаются с некоторыми ограничениями на публикации информации. Это касается военного времени, когда в интересах безопасности информация тщательно фильтруется. Ясно, что нельзя сообщать врагу, что сегодня ночью ожидается внезапный удар бомбардировщиков, лишь что войска сосредотачиваются на границе и готовы к вторжению. Но абсолютно непонятна политика правительства в отношении, например, сообщения числа потерь. Об этом предпочитают молчать ради сохранения морального духа нации. Также не сообщают общаются о жертвах среди гражданского населения другой страны, чтобы не настроить против себя общественное мнение». Частная жизнь. Подробное обсуждение этого вопроса вы можете найти в главе 16. Здесь я хочу лишь отметить, что любой журналист, который занимается новостями их из жизни звезд и другими темами, требующими деликатного подхода, должен быть хорошо знаком с юридической стороной этих вопросов. Это избавит его от лишних проблем, например, в случаях неправомерных ограничений свободы печати. И он сможет оспорить эти действия в суде. Полезные сведения о работе центрального правительства и местных органов власти можно найти в книгах Рона Фени, перечисленных в конце этой Главы, преобразование идей сюжеты, идей сюжеты. В этой главе я бы хотел отметить еще два процесса. Один из них это предложение идей, второй их использование. Как бы хорош ни был замысел автора, он не имеет реальной реальной ценности до тех пор, пока не будет продан, как ни цинично это звучит. Слово продать более подходит для случая, когда фрилансер предлагает свои идеи редактору. Но оно также актуально, если автор работает в штате редакции журнала. Поскольку предложение идей – важная часть работы внештатников, этот процесс подробно сложен в главе 3 – обсуждение принятия идей. Редакционные команды в журналах чаще всего небольшие, во многих случаях штатный состав решает множество задач, поэтому даже не очень опытные сотрудники могут обсуждать идеи будущей статьи с фрилансерами. Посмотрим, что входит в их задачи. Обычно все разногласия между редакторами и авторами происходят из-за не недопонимания. Автор пишет то, о чем его, по его же собственному мнению, поросили, а редактор с этим не соглашается. Редактор может снизить риск попадания в такую ситуацию следующим образом – изложить в краткой форме, На бумаге все, что было решено при встрече с автором или во время телефонного разговора, затем послать копию этих записей автору. Так недопонимание можно устранить еще в начале процесса. Проблема в том, что не очень-то принято заключать письменные соглашения между журналом и автором по вопросу конкретной статьи. В любом случае, во время обсуждения будущего материала вы должны точно сформулировать свои требования к его содержанию. Также полезно уточнить, о чем автор должен обязательно упомянуть в статье и что является менее важным. Но все же желательно. Естественно, при изучении журналистам информации по темам статьи, найденные сведения могут изменить ее направленность и даже смысл. Поэтому регулярные встречи авторов редактора или разговоры по телефону во время написания материала будут совсем не лишними. Не просто описать идеального редактора. Само собой, он должен быть полон идей. Или знать, откуда их черпать. А также уметь изложить свои замыслы автору. В работе редактора не обойтись без ум... Умение оценивать качество чужих предложений и способность разглядеть ценность, казалось бы, совершенно посредственной идеи. Хороший редактор всегда сможет придумать необычный ракурс или сформирует, если сформи или сформируется вопросы, чтобы выяснить, нечто интересное. Он открыт для новых идей. Должен постоянно искать новые таланты через письма, которыми завален каждый редакторский стол, и знакомство с работами еще малоизвестных ему журналистов, в надежде на то, чтобы что кто-либо из них пишет лучше, чем постоянные авторы. Чем больше журнал, тем более вероятно, что процесс продажи идей принимает вид цепочки. Автор продает идею редактору, а тот – вышестоящему редакторе, целой редакционной команде, которая может действовать в стиле пресс-конференции или газеты, где главы отделов при встрече предлагают свои списки сюжетов для материалов. Одна из самых приятных сторон – Процесс обсуждения и принятия идеи – это чтение готовых материалов, если, конечно, они точно соответствуют вы намеченному сюжету и хорошо написаны. Тем не менее, иногда случается, что основные положения материала не имеют ничего общего с ранее согласованными, а сам текст настолько низкого качества, что нужно или отказаться от него, или вернуть автору на переработку. В этом случае редактору необходим особый такт. Нужно видеть различия между статьей и исправить... Э, которую невозможно материалом, который можно попробовать отдать автору на доработку, а также текстом, который придется значительно переделать собственными силами. В каждом журнале своя политика, а деньги играют существенную роль в процессе принятия решений. Допустим, статья очень важна для журнала, но она не безупречного качества. Что? Что лучше сделать, отдать ее редактору отдела на переработку или просить раздраженного автора-внештатника потратить еще время на статью, которую он уже читал, считал готовой? Если материал неплохо написан, но может быть еще лучше, стоит ли тратить время редактора на его доработку? Ответ в реальности зависит от стандартов, принятых в журнале, и от размера бюджета редакции. Для примера обратимся к написан написанной Джоном Тербером биографии Е.Н. Росса. Мастерству хорошего редактора, подобно Росу, научиться невозможно. У меня работать над авторским материалом до наилучшего результата появляется только с опытом. Легендарные редакторы, к числу которых принадлежит Рос, обладают такой способностью.